Эпилог. Прошло пятнадцать лет. Ния стояла у окна и наблюдала, как Данка насторно пытается приживить лапку мелкого птаха, которую потрепал соседский кот. Сил у нее должно было хватить, а вот умений пока не очень было. Ния видела, что у дочери не все получается, и не стала испытывать терпения. Спустилась во внутренний двор их старого особняка вдахи. Вначале лапку выправи и зафиксируй со спины, посоветовала она дочери. Угу. кивнула та. А этот кусок куда? Показала она почти оторванную часть бедра. А ты стазис наложила? Напомнила мне. Конечно, ежебольно было, возмутилась юная ведьмочка. Ну, тогда просто плотно прижми туда, где он должен быть, и полей мёртвой водой. Флягу это с собой, с собой. Попробы не возьми их, бабуля быстро напомнит, проворчала данная. Ничего, улыбнулась Ния. Она меня так же учила, чтобы набор разных зелий всегда с собой был на всякий случай. Много раз в жизни это пригождалось. Залила? Теперь подожди немного. Края схватится, а потом уже либо живой водой, либо своей силой закрепляй. Спасибо, мам. Через мгновение отозвалась Даная. Кажется, получилось. И девушка выпустила птаху из рук, подкинув ее вверх. Ну, а чего же не получится? Похвалила дочь Ния. Ты же хотела ее вылечить, хотела ей помочь, а от этого твоя сила только увеличивается, результат лучше получается. Ну, пойдем уже. Там отец должен приехать с кем-то из дворца. С королем? Стряпинулась Дана. Не знаю. Пожала плечами Нии и повернулась к дому. С Раддомером они, конечно, уже примирились, но особой близости с отцом у Нии так и не возникло. Все-таки они познакомились, когда ей было уже двадцать пять лет, да и знакомство вышло не очень красивым. Но со временем королю удалось наладить отношения вначале с Бояной и Брасловым, правда, в большей степени деловые, чем дружеские, а через пару лет и с Теаной, и тоже сдержанные. Близких отношений с матерью своей дочери король добиться не смог. Хотя пытался, упорно пытался, но Тиана игнорировала все его попытки сблизиться. И единственное, что королю удалось, это добиться ровного, равнодушного общения, как с давним знакомым. Тиана не смогла простить Радомиру обмана во время их любовной связи и пренебрежительного отношения во время признания от собства. Сейчас у Тианы был друг, с которым она жила без брака. Он работал в академии печи и тоже преподавал артифакторику. Благодаря этому они с Тианой и познакомились на международных соревнованиях. В тот год победила группа из школы Ведем под руководством Тианы, а на следующий год верх взяла группа Рослова из Академии. Так с тех пор и соревнуются. Король принял известие о новом мужчине Тианы с бешенством и гневом, но считаться с ним никто не собирался, и он вынужден был смириться. Однако не оставлял попыток сблизиться с дочерью. Правда, и тут тоже без особых успехов. И если сейчас Гелор приедет с Радамером, то радостно встречать его будет одна Даная. Она как раз наоборот деда О влюбила, и эта привязанность была взаимной. А ещё да, он очень любил Светозар. Балавал свою племянницу и без подарков не появлялся. Едва ведьмы вернулись в дом, как у калитки раздался сигнал мобиля. Так Гелер всегда предупреждал о своём приезде. Неожиданно спешила на встречу вслед за дочерью голос, который уже звенел колокольчиком где-то на крыльце. Папа, у меня получилось оживить птичку! сразу поделилась она успехами с отцом. Молодец, дочь. А где мама? Здесь я. Проходите, ваше величество, обратилась Ния к ней король. Здравствуй, Святозар. Конечно, гости из дворца приезжали под отводом глаз, чтобы не Создавать лишнего шума у дома нее, но ведьмам-то никакой отвод не мешал видеть, кто перед ними. Здравствуй, дочь. Обнял ее Радомир. Давно не видел тебя, соскучился. Здравствуй, Данка. Иди ко мне, малышка. Обнял он внучку. Та повисла на деде одновременно здоровая со свято Заром. Все вошли в дом и король почти с порога огорожил. Нея, к нам приезжает на днях Оля, моя бывшая жена, принцесса Гартия. Знаю, что у нее есть какое-то дело в Ковину ведьм. поможешь? Если это не будет противоречить ведьмовской службе, конечно, помогу. Нея не любила давать пустых обещаний. Неизвестно, что за дело у принцессы к ведьмам, но предполагала, что дело связано со Святозаром. Не и сама уже замечала изменения в ауре брата, и уже возникало у неё подозрение, что в Гарте, куда Святозар часто ездил, его чем-то паяют или одурманивают. И даже уже говорила брату об этом, однако в тот раз он только посмеялся. Посмотрим, что скажет его мать. Решила пока не под мать паники не. Дочь, если можно, я хотел бы поговорить с тобой наедине. Обратился к ней Радамир. Геллер со Святозаром, понимающе переглянулись и ушли в большую гостиную. Анея пригласила отца в кабинет. Все важные разговоры она проводила там. Слушаю тебя, отец. Машинально сказала «не» и прикусила язык. Слово «отец» она произнесла, обращаясь к королю впервые. Все-таки кровь родная не водится. Как бы не сопротивлялась, как бы не отдалялась от короля, но про себя она давно звала его отцом. И вот сейчас слово вырвалось вслух. Не, даже слегка покраснела. Но Радомир сделал вид, что ничего особенного не произошло, хотя мысленно радовался и вздыхал с облегчением. Наконец-то, признала, не. Принцесса приедет не только к вам, но и ко мне. Я сделал ей предложение заключить новый брачный договор. Никто из нас до сих пор не изменил своего положения. Я не женился, Оля не вышла замуж. У нас есть сын, Святозар, и я подумал, что можно попробовать восстановить нашу семью. Хотя я понимаю, как много неприятных минут доставила своей жене в прошлом. Минут скептически выгнула бровь. Ния. Скажи, Лэд, и это будет правильно. Наверное, так. Согласился Радамир. Удивительное дело. Дом на Цветочной улице был единственным местом в королевстве, где ему не боялись говорить правду и где эту правду он принимал без последствий для говоривших. "Но «Ну, я пришёл из Атианы", продолжил Радамир. "Много лет, ты знаешь, это сама я пытался добиться твоей матери. Но, кажется, её обида на меня сильнее её прежних чувств. Я знаю, что ведьма не сможет родить дочь ведьму без любви. Если Тианна родила тебя, то значит, она меня любила. Любила" Но простить не смогла. Теперь у неё есть мужчина, и теперь уже я не смогу принять Тиану, даже если она захочет вернуться ко мне. Поэтому, чтобы никому из нас не было пути назад, я решил восстановить отношения с женой. А жена твои мысли разделяет? с сарказмом спросила Ния. Ильей, не положено знать таких тонкостей. От меня -то ты чего хочешь? Оля не знает этих тонкостей. Вздохнув, повторил король слова дочери. От тебя жду поддержки. Ты моя дочь. Ты важное лицо в королевстве. От того, как ты встретишь Олию, зависит спокойствие во дворце. В общем, я просто хотел спросить. Ты не против нашего нового брака с Олей? Конечно, нет. Удивлённо воскликнула Ния: "Это ваши, только ваше дело, но, честно говоря, я сомневаюсь в вашем будущем". "Они беспокойся", ответил король. "На этот раз предложу бессрочный брак. Я уважаю принцессу и буду хранить ей верность. А Оле и так никого не было, я узнавал. Святозар только рад будет. Он всегда поддерживал мать. И могу сказать тебе, что как только мы поженимся, я уступлю ему трон. Хочу вернуться в наши родовые земли, в Сурате. Там у нас ещё сохранилось несколько особняков. Восстановлю наш родовый замок и Буду снова разводить лошадей, как мои предки. Я знаю, кивнула Ния. Она вспомнила, что Мир говорил о Браслове Благоевиче, хозяине замка, на развалинах которого она с Миром и познакомилась. Вот значит, как хочет поменять судьбу Радомир. Что ж, может, он и прав, из Светозара точно выйдет неплохой король, а Радомир наконец успокоится и перестанет плести интриги. А принцесса с такими планами согласна? Все же спросила Ния. Да. Это я Оле сразу объяснил, и ее не пугает жизнь вдали от столицы. Скажу честно, мне нравятся твои планы. Правда, пока рано думать об их успешности. Охладила Ния порыв короля. Понимаю, но я буду стараться, дочь. Спасибо тебе. Нее за что. Пожала плечами Ния. Пойдем к столу. Дана я скучала по тебе и очень хотела видеть. Король улыбнулся. Внучку он любил. Тем более, что она пока была единственной. Святозар еще был не женат. хотя обратных предложений от соседних стран поступало немало. Мне шла вслед за отцом, который в их доме чувствовал себя совершенно свободно, и думала о матери. Как сказать ей, что Радамир собирается снова жениться? Как бы Тиана ни скрывала свои мысли, но нея теперь была сильным менталистом и ясно видела, что Тиана по-прежнему любит Радамира. Любит, но не верит в их общую судьбу, и, пожалуй, права. Их когда-то в свой случай влюблённость вспыхнула искрой, но не разгорелась, как у них с Гелором в костёр любви. А гасла. Нее не могла судить про Вали, мать, вступив в отношения с другим мужчиной. Но Рослов полюбил Тиано, и этим вызвал у неё уважение, и не только у неё. Браслов и Баяна благосклонно приняли Рослова в пару своей дочери. И их не торопили со свадьбой, но все понимали, что когда-нибудь она всё равно состоится. Все сделали вид, что забыли о Радамере и его роли в судьбе Тиано. Но не это. Менталист и волей не волей, несмотря на обереги и защиту, временами улавливала мысли родственников. А Радомире никто не сожалел. Нет, если бы Тиана приняла его предложение и стала его женой, то никто бы и слова не сказал. Но втайне все считали, что Тиана сделала правильный выбор. И сама не тоже, потому что теперь она точно знала, что король Тианну не любил, и значит, счастья ей дать не мог. Тианна это чувствовала интуитивно, поэтому отказывалась от его предложений, не хотела снова переживать унижение. Король же предлагал брак из чувства долга, из расчёта, из интереса, из чего угодно, но не из любви, а ведь мы такого не прощаем. Сейчас, когда сама уже прожила в браке достаточно лет, глядя на отца, не понимала мать, не будет ей счастья с ним, как бы она его ни любила. Видно, тяне выпала горькая доля безответной любви. Бывает, и не так уж редко, тяжело вздохнула нея. Она вспомнила Илию, старшую материну сестру. Та была совсем другим человеком, совсем другой ведьмой, шумной, резкой, дерзкой и да, далеко не добренькой зайкой. Сейчас Илия на родине Олгера, своего теперь уже мужа, тоже создала школу ведьм и стала её директором. Подмяла под себя местный ковен и успешно им командует. Родила тоже дочку и следом сразу сына. В общем, увеличивается род Карараджичей как может. Нея тоже старается в этом плане. Она незаметно погладила ещё совсем маленький животиков. У них с Гелером на этот раз двойня: одна маленькая ведьмочка и один маленький маг. Гелер уже знает. Не поймала встревоженный взгляд мужа и успокаивающе кивнула. Всё в порядке. Святозар перехватил их взгляды и улыбнулся. Бывать у сестры ему нравилось, и отношения в их семье тоже нравились. Кстати, он хотел посоветоваться с ней по поводу одной девицы из Тарги, но это не к спеху. Ужин закончился, Радомир и Светозар уехали во дворец, Доная ушла к себе. Завтра ей предстоял экзамен по фамилиарам в Ковине. Девушка вспомнила рассказ Бояны о первом фамилиаре матери и улыбнулась. У нее так не будет. Она справится. И у нее обязательно будет настоящий фамилиар, а не как у матушки, древний пресрог. Сама ты древняя. Раздался у нее по духам обиженный голос Мира. Ни никакого фамилиара не надо. У нее я есть. Да я ничего и не говорю. Миролюбила согласилась с Дан. Слушай, поможешь мне завтра на экзамене? Я у мамы твое кольцо выпрошу. Я же знаю, что тебя никто не видит и не слышит. Если ты не захочешь. Ладно, помогу. Патки на лестивую похвалу мир согласился, но с уговором. Возьмёшь меня на вашу вечеринку? Люблю повеселиться. Как ты узнал? Я никому не говорила. Нет у нас в доме ни слабых ведьм, ни слабых магов. Небрежно отмахнулся Мир. Лучше надо было прятать свои мыслишки. Ах ты. Нея перестала слушать комнату дочери и с улыбкой сказала мужу: "Готовься к экзамену". А Геллер приложил руку к животу жены и начал аккуратное сканирование новых сердечек. Надо написать Баяне и Браслову, подумал он. Жизнь на цветочной улице продолжалась. Род в ведьм рос и умножался. Скоро вступит в жизнь новая ведьмочка, новый маг, и так по кругу. А источник? А что источник? Он был рад за свою молодую хранительницу и старался меньше ворчать, когда она приходила к нему по службе. Зато, когда хранительница приходила по дружбе, он с удовольствием делился с ней знаниями. Хранитель должен быть мудрым.